Глава 15. Перекусив, я отправился в подвал. У меня же в пространственном хранилище лежит тело Архимага, что чуть не помешал мне освободить Несмана. По поводу него у меня были как ожидания, так и опасения. Ожидания богатых трофеев и опасения, что часть артефактов может быть повреждена из-за мощной атаки смертельной синевы. Пора было выяснить, как там дело обстоит на самом деле. Спустился в свою укрепленную комнату в подвале и вызвал призрака Архимага. Параллельно с допросом проверил, что на нем. Ух, какое облегчение! Ни один артефакт не пострадал. Итак, Архимаг Кенлок из Бельбы. Как я и предполагал, нанял его совет десяти Бельбы, но конкретный заказ выдал Патриарха Звезды Разума. Важный факт. Чтобы внести его имя в мою копилочку тех... Кто должен получить от меня прощальный пинок, когда мои дела в Бельбе закончатся, или даже раньше, если ситуация для этого будет благоприятной? В списочке уже есть патриарх сияющего меча, который пытался угробить меня при помощи управляющего големами артефакта, так что патриарх звезды разума скучать в нем не будет, причем речь идет вовсе не о личной обиде». Просто мне будет выгодно создать им проблемы напоследок. Чем больше их будет у самых энергичных членов Совета Десяти, тем позже они вспомнят, что я унес из Бельбы слишком много хороших артефактов. А то и вообще махнут на это рукой, и мы разойдемся навсегда, как в море корабли. Естественно, пользуясь тем, что Архимаг был местным, расспросил его о хитросплетениях местной политики. Тут меня ждало небольшое разочарование. Как оказалось, политикой Кенлок не увлекался. Его информация была на уровне тех слухов, что мне с базара мой слуга притаскивал. Не густо и опрометчиво. Для спеца по тайным проникновениям, с моей точки зрения. Если уж тебя нанимают влезать в чужие поместья, то надо очень даже ориентироваться в местной политике, чтобы точно знать, куда не стоит лезть. В его оправдание выяснилось, что в Бельби он почти и не работал. Старый принцип тех, кто поумнее, там, где живешь, не гадить. Принимал по бельбе только те заказы, которые выглядели безупречно с его точки зрения, то есть были твердые основания надеяться, что его участие в них не вскроется, или что заказчик так силен, что всегда его прикроет. Клюнул и на этот заказ в полной уверенности, что никаких проблем из-за него в будущем не получит. Освобождал же будущего короля и делал это по просьбе Совета Десяти, самого влиятельного органа власти в Бельбе на данный момент. А мнение таких неудачников, как двоюродный брат короля, его не интересовало. По общему мнению, тот был туп как пробка, и ни одна его интрига хорошо для него не закончилась». Но я расспросил его о тайных операциях, что он провел за последние десятилетия по всему миру. Пригодится для моей копилки информация о разных странах мира. Полезно знать тайны тех, кто обладает в глазах общества безупречной репутацией. И меценат, и бедным помогает, и имеет безукоризненные манеры, и то, и сё. А сам, без стеснения, нанимает тайных убийц, чтобы увеличить свой капитал или влияние на дела в королевстве». Отметился пару раз он и в Аргенте, и я запомнил, что и для кого он у нас сделал. Прикину, как использовать эту информацию тоже. Ну и, наконец, пришло время выяснить, что у нас там по трофеям. Разбирать наследство от специалиста по тайным операциям было сущим удовольствием. Кроме ожидаемого мной артефакта по нейтрализации чужой маскировки, имелось много еще чего, причем работы древних». Атакующий артефакт — молот Титана. Обрушился на противника спереди по диагонали, как будто действительно наносили удар огромным молотом. По описанию призрака, удар был очень мощным. Пассивную защиту с другого архимага сбивал на раз, а пассивной защиты мага двенадцатого разряда и вовсе не замечал. Атакующий артефакт — едкое молочко. Атаковал мощной кислотой под давлением. Она била в цель одновременно пятью струями в радиусе 60 см. Струи были молочного цвета, отсюда, видимо, и такое название. Артефакт «Гибкие кости» позволял проникать сквозь достаточно узкие дыры внутрь нужных объектов. По описанию призрака можно было залезть внутрь дома через отверстие для вентиляции. Так, а если дать его той же Эрли, у которой самые узкие плечи, она тогда что, сможет протискиваться сквозь хрусиные норы? Артефакт-раздвигатель Тверди. Три заряда, каждый из которых может убрать с твоего пути три метра земли, при этом серьезно уплотнив созданный туннель. Вполне достаточно, чтобы очень быстро забраться под охранный барьер и миновать его, а дальше уже неспешно копать туннель в нужное место. Артефакт обманка «Черная точка» в течение семи минут обеспечивал имитацию присутствия архимага под скрытом в нужном месте. Ставишь эту обманку, и она ведет себя словно неуклюжий архимаг, использующий скрыт. Маги разрядом ниже архимага могут ее и не заметить, но вот архимаги и грандмаги обязательно обратят внимание. Для того, чтобы сбить со следа особо сильных преследователей, она и предназначена. Я был очень доволен, заполучив такую штуковину. Надо будет протестировать ее на джереле. Интересно, поймет он или нет, что в этой точке нет архимага под скрытым. Еще у Кенлока было пространственное хранилище, но ну, пустое, предназначенное для трофеев. И раза в два поменьше тех, что у нас самих. Ладно, запас карман не тянет, и такое пригодится. Имелись у него и тайники. Причем в том королевстве, где он никогда не принимал никаких заказов. При жизни Архимаг отличался сообразительностью. Он приобрел имение в королевстве Нумеронг. Там и соорудил тайники глубоко в горах. Накопилось у него там добра тысяч на четыреста пятьдесят золотых монет. «Отлично. Открой на эти деньги еще один магазин по торговле марконами». Пусть еще что-то к шесть-семь высших демонов томятся в заточении до самой войны. Я вернулся в столовую. Уже Джоан поднялась, подтянулись остальные члены клана. Дождался, когда все, кто мне нужен, поедят, затем позвал в комнату для совещаний. Начал раздавать артефакты со свежей добычи. Гибкие кости, как и планировал, отдал Эрли, только строго предупредил. «Будь умной девушкой. Не лезь туда, где есть хоть малейшая вероятность, что застрянешь. Прекратится действие артефакта, и все. Страшная смерть». Вроде впечатлилось. Молот Титана отдал Хастеру, не слушая никаких возражений. Едкое молочко отдал Тивадару. Ну а раздвигатель твердей черную точку оставил себе, как артефакт, позволяющий разоблачать чужую маскировку. Отдохнул немного в приятной атмосфере. А затем вспомнил, что у меня есть еще незакрытое дело в Бельбе. Йекер. Прошло достаточно времени, чтобы он осознал, что его наниматели бросили его на произвол судьбы. По екеру без изменений никто его всерьез не лечит? — спросил я и Лора. Так и есть. Никакие грандмаги его не посещали, никуда его из дома не вывозили. Может, и собираются вылечить, но вначале хотят помариновать как следует, чтобы больше ценил или наказать за проваленное поручение. Хорошо. Тогда самое время нам к нему наведаться. Екер, столица Бельмы. Парализованный барон лежал уже который день со сломанной шеей и думал. Вначале в нем кипела ярость в отношении его противника. Победил его? Как? Как этот щуплый на вид юноша смог это сделать? Победить в честном бою на дуэли? Его! Который никогда не знал поражения. Потом он начал злиться уже не на противника, а на тех, кто отправил его с ним сражаться. Йекер знал, насколько могущественен совет десяти, и что в десятке кланов есть лекари грантмаги способные его излечить. Но ни один из них к нему не пришел, а самому ему ни в жизнь не попасть к грантмагу на лечение. Для них важны не деньги, а статус пациента. Барон, который прежде был простолюдином, Не тот пациент, которого готовы будут принять эти самодовольные снобы. Значит, вот так? Проиграл дуэль, и они его выкинули на обочину жизни, как сломанный инструмент. Затем нахлынуло безразличие. Какая теперь разница? Его жизнь окончена. Теперь он так и будет лежать овощем, пока не умрет или не закончатся деньги на обслугу. Лет на 10 хватит, по идее если их не разворуют раньше. Во втором случае, правда, его могут закинуть в благотворительный приют при каком-нибудь храме, и тогда его никчемная жизнь продлится». Екер лежал, уткнувшись взглядом в потолок, когда слуга доложил. — К вам, граф Эйсон. Ярость, которая, как думал, Екер уже прошла, вновь нахлынула на него. Но какой у него выбор? — Запускай, — велел он слуге. Щегальский одетый парень, отправивший его на эту койку до конца жизни, вошел в сопровождении того своего друга, что был тогда секундантом. Екер его имени не запомнил. Слишком наслаждался мыслями о том, как разорвет очередного соперника на арене под восторженные крики с трибун. — Что, пришел насладиться моим положением? — с горечью спросил Эйсона барон. — А чего им наслаждаться? — удивился посетитель. Я побольше твоего пролежал вот так парализованным почти год. Ничего хорошего в этом нет. Разве что, надеюсь, ты понял то, что Совет Десяти очень хотел, чтобы ты был мертв. Не заметил, как я пытался остановить дуэль, а судья раз за разом делал вид, что ты еще способен у меня выиграть. И что с того? Надеюсь, ты переосмыслишь некоторые моменты в своей жизни. — А также поймешь, что ты жив лишь потому, что я этого захотел. Или ты думаешь, что я не способен сломать шею так, чтобы мой противник умер, а не был парализован? Взглянув Фейсону в глаза, Якер понял — да, способен. — И почему ты меня просто не убил? Немного помолча, Фейсон сказал. — Знаешь, причин несколько. У тебя прекрасный потенциал, который я хотел бы увидеть развитым, но тебя толком не учили. Убить бойца, который способен на большее, чем мог бы показать, — как-то нечестно. Ну и не хотелось мне делать то, чего от меня ждал совет десяти. Не привык я в бою без магии убивать противника. Для меня это вид искусства, в отличие от магической дуэли. Я, когда без магии дерусь, у меня душа отдыхает. А когда еще и противник достойный, так это вообще сплошное удовольствие. «Ну, а сейчас зачем пришел?» — Так исправить то, что сделал. Твой наниматель, смотрю, про тебя позабыл. А мне жаль видеть такого потенциально сильного бойца парализованным. Как представлю, насколько ты можешь быть хорош в бою без магии, если тобой как следует заняться? — Вылечишь меня, чтобы я был твоим рабом? — Рабы меня никак не интересуют, поверь. Собственно, вылечить я тебя могу просто под клятву, что ты больше никогда не пойдешь против моего клана. Но, если захочешь, можешь вступить в мой клан, и я лично займусь твоим обучением. А кроме меня есть еще и Хусин из среднего Королевства. Он тоже очень хорош. Правда, сразу предупреждаю, клан у нас небольшой и не очень велик в рейтингах. Так что выбор за тобой, или клятва. И я тебя излечу, и иди куда хочешь, или войдешь в мой клан. — И ты не будешь бояться, что я предам тебя? — Сам знаешь, даже божественную клятву можно попытаться обойти. — А разве тебе при твоих размерах хоть раз приходилось подло бить в спину? — Екер задумался. — Ну да, не приходилось. — Какая в том была нужда? — Так что же ответить? — Свобода соблазнительна, но толк в этой свободе без цели. А потом он ухмыльнулся. — А чего, собственно, он вообще думает? — Его прежние покровители его бросили изувеченным? — Иисон прав, его буквально заставляли убить Якера, так что паралич оказался еще неплохим вариантом, а этот граф сумел поставить на уши совет десяти, и как бы не прибеднялся про то, что клан небольшой и несерьезный, берется пристроить его на прием к гранд лекарю Обычный граф из захудалого клана вряд ли смог бы это сделать, да и предложение сделать из него непобедимого бойца... «До этой дуэли Екер думал о себе, что он непобедимый боец. Теперь в спесе поубавилось». «Я хочу вступить в ваш клан». «Отлично. Повторяй за мной формулировку божественной клятвы». «Эйсон — столица Бельбы». Вылазка к Екеру увенчалась полным успехом. Получилось вовлечь его в клан. Джоан уже заранее договорилась об аудиенции у лучшего лекаря Королевской Академии Магии — Туда мы сразу отправились. гранд Мак за полчаса вылечил барону кости сломанной шеи, а затем я дал ему ту самую пилюлю, что когда-то излечила меня и Эрли от паралича. Для лечения ее давать не имело никакого смысла, а вот после него Екер почувствовал результат очень быстро. Прошло буквально пару часов, и он уже начал шевелить пальцами рук и ног. Оставили его приходить в себя на квартире с Жуан под присмотром ее кормилицы, а сами отправились по делам в город. Заседание Совета Десяти, столица Бельба. Узник сбежал, наш архимаг, посланный за ним, исчез, и нам так и не удалось ничего разузнать о том, где сейчас Несман. Сообщил то, что и так все уже знали, патриарх Сияющего Меча. — Да и что тут гадать? — Конечно, без вмешательства аргента и тут не обошлось, просто пока что они держат это в тайне, — Проворчал патриарх лавового поля. — Надо полагать, что и наш король находится на лечении вовсе не в Срединном королевстве. — Это беда. И действующий монарх безумный, но еще живой и единственный реальный претендент на трон, которого примет народ и который не вызовет вопросов за рубежом. «Находится у руках короля Драска», — сказал угрюмо патриарх небесной смерти. «Это не все. Мы вообще висим на волоске», — пожаловался патриарх скрытого урона. «Очередное покушение на Белу в Бельбе. Погиб, как ни странно, горбет, но формально у короля Аргента есть основания объявить Бельбе войну. У нас патовая ситуация. Начнем протестовать против попыток Драска поставить на престол Несмана, как своего ставленника». Он тут же припомнит нам это покушение. «Выбор между марионеткой на нашем престоле и войной, которую нам не выиграть, и то, и то очень плохо». «Если бы королевство было сполучено, то мы вполне могли бы выиграть эту войну», — вздохнул патриарх звезды разума. «Но соглашусь, многие кланы не станут на нашу сторону» а королевская армия либо расколется, либо пойдет целиком за новым королем. И народ тоже может пойти за новым наследником, даже зная, что за ним стоит аргент. Черни и древность династии важнее, чем то, будет ли новый король действовать в интересах аргента или бельбы. Есть идея, кто организовал это покушение». То, что Гуруэлла сбежала из тюрьмы, не означает, что это была именно она. И даже если она, то, главное, кто ее освободил с этой целью? Если это кто-то из Бельбы, то мы должны узнать, кто это, — расстроенно сказал патриарх лавового поля. — Вопросы, вопросы. У нас одни вопросы, на которые нет ответов, — проворчал патриарх скрытого урона. — Что делать-то будем? — «Надо собирать клановый совет пятисот», — сказал патриарх сияющего меча. «Прощупаем заодно настроение. Мало ли мы неправильно оценили ситуацию, и готовность выступить против аргента в случае войны будет выше». «Без поддержки королевской армии и народа, даже сплотив все пять сотен кланов, нам не выиграть в войне с аргентом. Она станет еще и гражданской». — высказался патриарх Звезда Разума. — Но соглашусь, что Совет Пятисот надо провести. Пусть король Аргента видит, что мы что-то делаем и опасается нас, Они считают, что победа будет легкой. — Есть голоса против? — спросил Патриарх Сияющего Меча. — Нет. Тогда объявляем о проведении Совета Пятисот.